Глава четвертая Его называли «бешеный пес Хайк», хотя родители нарекли его Уильямом. Кличка «Дикий Билл», данная ему затем, казалась вполне уместной, но не совсем точной. Больше всего такое прозвище подходило отчаянным гонщикам и трюкачам и менее всего раскрывало истинную сущность хайга Он являлся атовизмом. Ему бы орудовать во времена Келли-пулемета, мальчиком Флойда и грабителей-дилежанцев. Хайк был воплощением насилия. Но, как ни странно, вплоть до того момента, когда его имя подброскими заголовками попало на страницы газет два года назад, а тогда ему уже исполнилось 26 лет, его единственный привод был за мелочевку, кражу машин. Впрочем, он вскоре дозрел и стал неистовым, как викинг, с тем лишь исключением, что его страсть к насилию проявлялась в ограблении крупных банков. За шесть месяцев Хайк и его банда ограбили три больших банка. В этих дерзких и жестоких ограблениях ему сопутствовали огневая мощь и слепая удача, но последний налет был менее удачным. Хайк, по-видимому, ничего не знал о защитных устройствах, да и знать не желал. Планирование операции было не его конек. Он просто врывался внутрь и огнем прокладывал себе дорогу. Ограбление первого банка в Сент-Луисе принесло ему в результате смерть кассира, охранника и около 9 тысяч долларов. Второй банк был в пригороде Детройта. тот он стал обладателем 90 тысяч долларов но всего лишь на несколько минут, так как член его банды, в чьих руках находилась большая часть добычи, был убит на улице рядом с банком во время перестрелки с полицией. Хайк и еще двое спаслись бегством, унося с собой 12 тысяч долларов, убив одного патрульного, а второго оставив с пулей в бедре. Газеты пестрели жуткими заголовками. Дикого Билла взяли в феврале в Санпорте, чему немало способствовали густая сеть полицейских участков, содействие ФБР, улучшенная система тревожного оповещения и пробки на дорогах. А точнее сказать, накрыли всю банду Хайга. Он совершил налет на Голф Ферст Нейшел с тремя подручными. Они убили охранника, ранили банковского служащего и грабанули почти 170 тысяч долларов. Потом случилось неотвратимое. Их бегство превратилось в настоящую бойню. Они оставили своего подельника Реда Джоули на ступеньках банка с пулей в брюшной полости. Водитель машины, на которой они удирали, был убит выстрелом в голову, не проехав и кварталом. Другой бандит, что сидел рядом на сиденье, открыл дверцу, вышвырнул водителя и сам сел за руль. Хайк был на заднем сиденье с сумкой, в которой находилась добыча. Двадцать минут спустя на окраине города, но в пределах досягаемости полиции, машина налетчиков врезалась в грузовик, ползущий со скоростью 60 миль в час. Оба автомобиля по инерции выскочили за разделительную черту на полосу встречного движения и столкнулись еще с двумя машинами. Полиция прибыла к месту аварии в считанные минуты. Бандит-водитель был все еще за рулем, мертвый, со сломанной шеей. А Хайга и след простыл. Казалось, будто он приспокойненько выбрался из разбитой машины, поднялся на борт летающей тарелки и отбыл на Марс вместе с награбленными деньгами. Его нигде не было. Деньги тоже исчезли. В тот день никто больше не видел Хайга. С большой натяжкой можно было предположить, что ему удалось улезнуть за полторы минуты, когда царила паника и неразбериха. Но вот что просто не укладывалось в голову, это как он мог бесследно исчезнуть, несмотря на тщательные поиски, которые продолжаются по сей день. Казалось, просто нет места, где бы Хайк мог прятаться. Для преступного мира он был слишком уж горячим, Хайк был убийцей полицейских и самой желанной персоной для всемогущего ФБР, где он проходил как особо опасный преступник. Ему бы не удалось купить себе убежище ни за какие деньги, у кого бы то ни было. И полиции о нем уже известно было все. Ред Джоули успел дать свидетельские показания перед смертью. Те сведения, которые из него вытянули о хайге вполне потянули бы на трехтомную биографию «Дикого Билла». Надо ли говорить, что ФБР не применуло посетить те места, откуда Хайк был родом, и теперь у них имелись его фотографии, словесные портреты, отпечатки пальцев и целое досье привычек. Его снимки красовались на первых страницах всех газет и украшали стены всех почтовых отделений в округе. И все же, образно говоря... Результаты равнялись нулю. Хайк как в воду канул. И вместе с ним бесследно исчез жирный куш, сорванный во время самого крупного ограбления в истории штата. Я закурил вторую сигарету и, глядя в темноту, снова усомнился в том, что эта история с двадцатками имеет какое-то отношение к Хайгу. Но, черт побери, факты — упрямая вещь. Я мысленно разложил все по полочкам. Во-первых, деньги так и не нашли. Во-вторых, деньги все еще ищут, и часть их по меньшей мере идентифицирована по номерам. В-третьих, эти две двадцатки являются вещественным доказательством. ФБР заинтересована в том, чтобы выяснить их источник. И мне среди прочих снимков была показана и фотография Хайга. В-четвертых, горячие банкноты пришли отсюда. Но где же логика? Сам Хайк из Сан-Франциска, он типичный горожанин. Ему и дня не выжить в этой болотистой глухомании, даже если бы он смог добраться сюда, не говоря уже о том, что только последний дурак будет прятаться в совершенно незнакомых и непривычных для себя местах. Да он сразу же засветился бы здесь, как белый среди готентотов. Впрочем, не стоит спешить с выводами. Не исключено, что Хайк мертв. Будь он до сих пор жив, ФБР давно бы его уже нашло. Однако это лишь осложняет разгадку тайны. Почему не обнаружены его останки? И как деньги попали сюда? Ну, эти самые две двадцатки. Предположим, кто-то в силу стечениях пока еще неизвестных обстоятельств, стал их обладателем. Даже тупица догадался бы, что если в здешних местах ему попадается чемодан полный денег, надо крайне осторожно их тратить. так почему сразу две новеньких и хрустящих банкнота достоинством 20 долларов? Каждые оказались в таком месте, где даже потрепанная двадцатка тут же привлечет к себе внимание. Впрочем, Джоул сказала, что провела ночь в городе. Может, там у нее и появились эти деньги? Нет, как-то не вяжется. Нан просил ее забрать моторы, поэтому должен был и снабдить деньгами. Банкноты пришли отсюда. Как ни крути, а стало быть, либо Наны захапали всю добычу сами, либо кто-то, имея при себе деньги ограбленного банка, потратил часть их именно здесь. «Нана» можно исключить, он бывший полицейский, и если бы решился потратить горячие денежки, то сделал бы это там, где их не так легко обнаружить. Я ухмыльнулся, когда до меня вдруг дошло, что все мои теории и предположения зиждятся на убеждении, будто некто, волею судеб завладевший награбленной добычей, непременно мошенник» если не хуже, а отнюдь нечестный человек, который просто обратился бы к ближайшему копу и передал бы тому сумку с деньгами. А всему виной закон Годвина о порочности человеческой натуры, который гласит «степень порядочности прямо пропорциональна расстоянию до источника искушения и обратно пропорциональна масштабу искушения». Я пытался придумать какой-нибудь способ, дабы заставить Джуэл расколоться насчет этих двадцаток. Но все, что приходило на ум, не выдерживало никакой критики, ибо так или иначе могло вызвать подозрение. Уже одно мое появление здесь, спустя всего несколько часов после ее визита в магазин, выглядело странным. А уж если я предприму какие-либо действия... Короче говоря, прошло немало времени, прежде чем я заснул. С утра пораньше меня разбудил шум автомобиля, паркующегося возле кемпинга. Я оглядел свою скромную обитель. Крыша была из гофрированных листов металла, а пол из плохо подогнанных сосновых планок, обтесанных хуже некуда. Помимо кровати здесь еще были железная печурка для обогрева во время сезона охоты на уток, и деревянный ящик, на котором стояли ведерко с водой и тазик для умывания. Я торопливо ополоснул лицо, облачился в рыбацкий костюм цвета хаки и вышел наружу, чтобы почистить зубы. Стояла такая тишина, что с непривычки в ушах зазвенело и возникло ощущение, что вот-вот раздастся взрыв». Водная гладь небольшого залива, окаймленного подступающими стеной высокими деревьями с густыми кронами, была темной и непотревоженной, над ней клубился туман. Восемь или десять скифов были пришвартованы к сходням, которые отражались в воде, как в зеркале. Все было влажным от росы. Вновь прибывший в любом случае должен отправиться в местную штаб-квартиру. Я последовал его примеру и тоже вошел в бревенчатую постройку. Здесь вновь горела лампа, ее белый свет струился из открытой двери, сливаясь с серыми расцветными красками. Джоэл Нан в шортах и мужской рубашке жарила яичницу. Услышав шум отодвигаемой занавески, Она бросила на меня мрачный взгляд, и я увидел, что ее глаза припухли и покраснели, как от бессонницы или от слез. Сам же Анан доставал приманку из ящика. Он коротко кивнул мне. Другой мужчина, должно быть тот самый, что звонил на ночь глядя, сидел у стойки. Он с любопытством повернул голову. «Я его не знал. Худощавый». Сидеющий человек на пятом десятке, одетый в отглаженные брюки. «Доброе утро!» — вежливо поприветствовал мужчина. «Доброе утро!» — отозвался я и, усевшись за стойку, заказал кофе и два яйца. Мы ели в полном молчании. Наконец мужчина позавтракал и расплатился. Из глубины помещения вышел Нан. Он нес навесной мотор для лодки. «Вы готовы, Годвин?» — поинтересовался он. «Не зачем пороть горячком отозвался я. «Просто скажите, какая лодка?» «А какой у вас мотор?» Я кивнул на тот, что был у него в руках. «Такой же?» «Тогда берите номер шесть». Они с мужчиной вышли. Я услышал, как они вытаскивали вещи из машины, пока я доедал яйца. Поднявшись с табурета, я достал из бумажника пятерку, вручил ее Джуэл и приместился вдоль стойки к коробке от сигар, над которой она копошилась, отсчитывая сдачу. В коробке были те же самые деньги, что я видел накануне. Да и чего, собственно, я ожидал? Моя затея вновь показалась мне глупой. Я вышел, уже окончательно расвело Вернувшись к себе в хижину, я развесил постельные принадлежности на проволоке, натянутой между деревьями, чтобы они проветрились днем. Отперев дверцу фургона, вынул мотор и понес его к сходням. Нант со своим пассажиром уже были готовы к отплытию, но он все еще возился с мотором. Подняв глаза, он кивнул мне на скиф, на носу которого была грубо намалевана шестерка. Я водрузил мотор на транец и закурил сигарету, прежде чем вернуться к себе за снастью. Я сгонял в хижину и уже выгружал носки в рыболовные принадлежности. А они по-прежнему оставались на том же месте. Сидеющий мужчина сгорал от нетерпения, но молчал. Сам же Нан, по-видимому, вовсе не спешил отчаливать. Он потихоньку вычерпывал воду из кифа Когда я закончил погрузку, он пару раз нехотя дернул за веревку стартера. «Я-то думал, что вы починили эти моторы!» — кивнул он в мою сторону с кислой миной. «А то как же!» — отозвался я. «Откройте выпускной клапан!» Он хмыкнул и открыл клапан. На следующем рывке мотор завелся. «Следуйте за нами, если хотите!» — крикнул он, заглушая шум мотора. «Лучшая рыбалка там, куда мы отправляемся!» «Спасибо!» — громко произнес я в ответ, удивляясь этому приступу щедрости. Седовласый мужчина заплатил Нану, чтобы он был его гидом, а тот предлагает мне свои услуги бесплатно. Они отправились вверх по заливу. Я завел мотор ручкой и устремился следом, однако вовсе не намереваясь и дальше висеть у них на хвосте. Я люблю рыбачить в одиночестве. Джавьер — это не просто большое озеро, скорее, это озерная система. Огромное водное пространство находится в нижней части Джавьера, представляя собой мелководье шириной в милю и такой же длиной. Все же остальное... Обширная сеть протоков, заводей и заболоченных участков леса, связанных между собой водными путями, доступными лишь искусному лодочнику. Некоторые заводи и протоки достигают до четверти мили в ширину. Я не боялся заблудиться. В моей коробке со снастями была крупномасштабная карта местности, где все это было обозначено в деталях. Мы вышли из заливчика на открытую воду, держась ближе к тени и корягам восточной стороны. Солнце было еще невысоко, и воздух оставался прохладным и свежим. Нанс забрал влево и вошел в проток в верховьях залива. Я же проследовал вперед. Через несколько минут я вырубил мотор и пустил лодку в дрейф, сам же начал готовить спиннинг. Место, выбранное мной, находилось у открытой воды, на восточнее протока, в котором скрылись нам со своим пассажиром. Передо мной был еще один извилистый проток с густыми лесами по берегам, уходящий на северо-запад. Я стал выбирать леску, и почти сразу же заклевало. Около получаса я упивался всеми прелестями рыбалки, выуживая и подсекая не очень крупных окуней и напрочь забыв о банкнотах. Солнце стояло почти в зените, начало припекать. Поверхность озера была как стекло. С началом жары клёв сразу же кончился. Я несколько раз менял наживку, но все безрезультатно. Кончив забрасывать спиннинг, я закурил сигарету и в этот миг услышал шум навесного мотора. Оглянувшись, я увидел лодку, которая направлялась в тот проток, что находился передо мной. В лодке был один человек. Он выплыл в открытое озеро, слегка изменил курс и примерно через семьдесят пять ярдов свернул к заливчику, где был расположен кемпинг. Я помахал ему рукой, и он в знак приветствия поднял руку. Мужичонка в рабочей одежде и соломенной шляпе с большими полями. Лодка была не арендованной. Все лодки «Нана» были зеленого цвета. «Наверное, местный», — подумал я. Выше на болотах жили в основном ловцы-андатр, трапперы и несколько самогонщиков. Явнов принялся рыбачить, но уже машинально, ибо меня снова стали одолевать все те же вопросы. Солнце сияло, как медь, и его отблески на воде слепили глаза. Некоторое время спустя Явнов увидел мужичонку в соломенной шляпе, Он выплыл из заливчика, направляясь уже обратно вверх по озеру. Проследовав в 50 ярдах от меня, он приветственно взмахнул рукой и вошел в тот же самый проток, из которого и появился не так давно. В носовой части скифа я разглядел какую-то картонку. Делал закупки, решил я, вспомнив небольшой запас бакалеи, который хранился в кемпинге. Утро тянулось невыносимо медленно. У меня было несколько поклевок рыбьей мелюзги, но окунь, судя по всему, погрузился в дневную спячку. Мне хотелось пить. Вся эта моя затея с двадцатками — пустая трата времени. До меня дошла, наконец, абсурдность происходящего, и я с отвращением завел мотор. Отправлюсь обратно в город и выкину эту чушь из головы. Я направил лодку вниз по озеру и взглянул на часы, когда вошел в устье заливчика. Был уже двенадцатый час. Возвратиться в город после того, как зарезервировал хижину и лодку на два дня? Мое поведение наверняка покажется странным, но я просто сошлюсь на плохое самочувствие. вырубил мотор и пустив лодку по инерции к всходням, Я услышал в наступившей тишине шум машины где-то среди деревьев за вырубкой. Я быстро зачалил скиф и стал ослаблять зажимы, чтобы снять мотор. «Время терпит», — подумал я. «Начну загружать барахло в фургон после того, как что-нибудь выпью». Убаюкивающий шелест жаркого полдня опустился на кемпинг. Я пересек вырубку, достиг штаб-квартиры «Нана», и вошел внутрь. Джоэл Нан подметала пол у стойки. Она повернулась, на ее лице промелькнула тревога, но тут же исчезла, когда она увидела меня. — У вас есть холодные напитки? — с надеждой спросил я. — Только Кока-Кола, — ответила Джоэл. — Пива нет. — Дайте бутылку и стакан воды, если можно. Она зашла за стойку и открыла коробку со льдом. Затем откупорила бутылку и налила мне воды из кувшина. Я достал бумажник и извлек из него десятидолларовую купюру, намереваясь заплатить за хижину и лодку. Джуэл подняла на меня глаза и, достав коробку из-под сигар, заглянула внутрь. — У вас нет ничего помельче. Она подумала, что я просто хочу заплатить за Кока-Колу. Я хотел было объяснить, но тут мне пришло на ум, что не мешало бы еще разок заглянуть в коробку, прежде чем признаться в том, что отбываю в город. Я как бы случайно шагнул вперед и устремил взгляд в коробку. Там не было ни единой двадцатки. «Ну?» — спросил я себя с отвращением. «Теперь наконец-то убедился. Мне бы я осекся». Как только на глаза мне попался десятидолларовый банкнот, вдоль одного его края тянулась узкая полоска красно-коричневого цвета.